Глава седьмая. Франц держал письмо в руке, но не вскрывал его. «Оно не от мины», — сказал он. «Почерк мне неизвестен». «Может, что-то узнаю из отцовского письма?» Фриц прочел и передал мне письмо без всяких комментариев. «Вот содержание краткого сообщения мистера Келлера. Это письмо мне доставили по почте с письменной инструкцией передать его сыну». Как честный человек, я не вскрыл его, как поступаю всегда в подобных случаях. Но я не смог удержаться, чтобы не взглянуть на почтовую марку и увидел, что письмо отправлено из города, где продолжают жить вдова Фонтен и ее дочь. Если автор письма Мина или ее мать, знай, я категорически запрещаю тебе вступать с ними в переписку. Пока я жив, наши семьи никогда не породнятся. Пойми, дорогой сын, это написано в твоих интересах рукой любящего тебя отца. Пока я читал это послание, Фриц уже вскрыл письмо из Вюрцбурга. Какое оно длинное, сказал Фриц, перелистывая страницы, чтобы добраться до подписи. Ну что там? спросил я. Письмо анонимное, ответил Фриц, и подписано ваш тайный друг. Возможно, оно имеет отношение к Мине или к ее матери, предположил я. Фриц вернулся к первой странице и тут же поднял на меня горящие гневом глаза. Очередная гнусная клевета. Опять навиты на мать Мины, вспыхнул он. Подойди сюда, Дэвид. Взгляни, что скажешь. Почерк мужской или женский? Почерк был так искусно изменен, что ответить на этот вопрос было практически невозможно. Копию письма, как и всю остальную корреспонденцию, связанную с этим делом, я сохранил. Воспроизвожу письмо здесь по причинам, которые вскоре станут понятны, ничего в нем не изменив, даже вульгарную фамильярность. Дорогой друг, в прошлом вы оказали мне большую услугу. Неважно, что это была за услуга и кем я являюсь. Я хочу отплатить вам добром за добро, и этого достаточно. Вы влюблены в дочь Иезавели. Прошу, не сердитесь. Я знаю, что вы считаете Изавель невинно оболганной особой. Знаю и то, что вы проявили изрядную глупость, когда дрались на дуэли в Вюрцбурге, вступившись за ее честь. Для вас достаточно, что она любящая мать, а ее невинная дочь предана ей всем сердцем. Не стану отрицать, она действительно любящая мать. Но разве материнский инстинкт – это все, что есть в женщине? Кошка тоже любит своих котят, но при этом она еще кусается и царапается. А маленькая простушка Мина, которая ни в ком не видит зла и не разглядит зло, даже стоя перед ним, разве может она разобраться в характере матери? Чушь! Не рвите сразу в ярости письмо. Я не собираюсь больше спорить с вами. Просто мне попали в руки сведения о неких преступных деяниях, которые прямо указывают на эту женщину. Из искренней симпатии передам вам эти сведения в надежде, что они откроют вам глаза. Давайте вернемся к дню смерти профессора Фонтена, скончавшегося в квартире при Вюрцбургском университете. 3 сентября настоящего 1828 года. Несчастный ученый умер от тифозной лихорадки, оставив после себя кучу долгов, хотя никогда не был замечен в непомерных расходах. Он пережил всех своих родственников и не имел никаких надежд на наследство. При таких обстоятельствах он мог оставить после себя только письменное выражение своей воли а не завещание. В документе профессор просил в трогательных выражениях родственников жены позаботиться о ней и дочери. Себя же велел похоронить как можно скромнее, чтобы университету не тратиться на расходы. И, наконец, поручал одному другу профессору распорядиться материалами из личной лаборатории, его единственной собственностью на момент смерти написанные в связи с этим инструкции для душеприказчика, настолько важны, что я считаю своим долгом привести их полностью, слово в слово. Вот начало. Настоящим подтверждаю, что оставляю моему другу и коллеге профессору Штейну, находящемуся в данное время по университетским делам в Мюнхене, все материалы из моей личной лаборатории, которыми он может распорядиться по собственному усмотрению. Являющиеся моей личной собственностью различные вещи, которыми я пользовался в химических исследованиях, находятся на длинном столе из хвойной породы дерева между двумя окнами. Эти вещи в первую очередь следует предложить купить моему преемнику. Если он откажется, их можно отправить при случае в Мюнхен мастеру, у которого они были приобретены, и продать по отдельности. Вся мебель в лаборатории принадлежит университету, за исключением того, что хранится в железном сейфе, вделанном в южную стену. Что касается этого сейфа, я прошу души приказчика точно следовать моим инструкциям. Первое. Профессору Штейну надлежит вскрыть сейф в присутствии компетентного свидетеля. Второе. Свидетель под наблюдением профессора Штейна составит опись всего, что находится в сейфе. Среди них бутылочки с лекарственными растворами, жестяные банки с порошками и небольшой ящик, в котором шесть отделений. И в каждом из них находится снабженная ярлыком бутылка с жидкостью. Третье. После завершения описи я прошу профессора Штейна опустошить все бутылочки и банки, включая те, что в сейфе, и собственноручно вылить все в лабораторный сток. Особенно важно уничтожить ярлыки на бутылках из ящика. Потом профессор подпишет опись, сообщив, что все уничтожено. Свидетель заверит документ своей подписью, и после этого документ следует передать ученому-секретарю университета. Цель моих инструкций – предотвратить опасные последствия, которые могут возникнуть при неумелом обращении с химическими препаратами после моей смерти. Большая часть этих препаратов ядовита. Сделав это заявление, спешу прибавить, что единственной целью моих исследований было желание принести пользу людям. Прежде всего я стремился расширить список лекарств, в состав которых входит яд, а параллельно открыть противоядие, которое в случае случайных или криминальных действий могло бы спасти пострадавшего, если бы мне подарили еще несколько лет жизни. Я продвинулся бы в своем труде, и тогда решился бы предоставить своему преемнику право ввести достигнутые мной результаты в медицинскую практику. Мне не хватило времени полностью убедиться в действенности моего открытия, кроме одного случая, когда я спас противоядием жизнь отравленного человека. И потому я не посмел представить ученому миру результаты моих трудов во благо человечества. Учитывая все обстоятельства, я должен пожертвовать своими амбициями ради желания не причинить вреда. Я содрогаюсь от мысли, что может произойти, если эти препараты, особенно те, что находятся в ящике, попадут в руки людей невежественных или преступных. И я сожалею, что не могу подняться с постели, чтобы самому выполнить работу по уничтожению всех материалов. Что ж, мой друг выполнит эту работу за меня. Ключи от лаборатории и от железного сейфа я сегодня же в присутствии лечащего врача положу в маленькую шкатулку. Она будет запечатана в присутствии того же свидетеля моей собственной печатью. Я буду держать ее под подушкой и лично вручу профессору Штейну, если доживу до его возвращения из Мюнхена. Если же я умру раньше, то доверяю шкатулку заботам моей любимой жены единственной, кому я безоговорочно доверяю она передаст запечатанную шкатулку с вложенными туда вместе с ключами инструкциями профессору Штейну сразу по его возвращении в Вюрцбург эти инструкции Фриц уже не являются секретом профессор Штейн счел своим долгом придать их гласности во время судебного процесса связанного с событиями, последовавшими после смерти доктора Фонтена. Вы заинтересованное лицо в этой истории, и потому вам надо знать все обстоятельства до того, как я завершу письмо». Приехавший из Мюнхена профессор Штейн не успел получить шкатулку из рук своего друга и коллеги. Согласно воле покойного, шкатулку вручила ему вдова Фонтена. Профессор вскрыл печать и, прочитав инструкции, тут же приступил к их исполнению. Пригласив свидетеля ученого секретаря университета, он первым делом открыл ключом двери лаборатории. Продажу оставшихся на столе предметов он отложил до следующего раза, а сам занялся составлением списка бутылочек и коробок, подлежащих уничтожению. Открыв железный сейф, он нашел их там под густым слоем пыли, доказывающим, что до них никто не дотрагивался. Согласно распоряжению, он собственноручно вылил и высыпал их содержимое. Однако деревянного ящичка в сейфе не оказалось. Лабораторию прошерстили вдоль и поперек, боясь, не произошла ли какая-нибудь ошибка, но ящика и и след простыл. Тогда подверглась допросу вдова Фонтен. Не знает ли она, куда делся ящик? Нет, она даже не знала о его существовании. Достаточно ли надежно спрятала она от чужих глаз запечатанную шкатулку? Конечно, она заперла ее в свой шкаф, а ключ носила в кармане. Замки от шкафа, лаборатории и сейфа были тщательно осмотрены, но никаких следов повреждений на них не нашли. Опросили университетских служащих, не было ли дубликатов ключей к этим замкам, но все единогласно это отрицали. А лечащий Фонтена врач даже мысли не допускал, что больной мог самостоятельно встать с постели и дойти до лаборатории в период времени от написания инструкции до момента смерти. Пока шло дознание, старший ассистент доктора Фонтена исследовал под микроскопом следы сургуча на шкатулке. После поверхностного осмотра и последующего химического анализа выяснилось, что использовались два сургуча. Оба на первый взгляд одинакового красного цвета один поверх другого, но на небольшом кусочке они не слились. Легко установили, что первый сургуч, нанесенный доктором, был нагрет и тогда шкатулку кто-то открыл. А когда дело было сделано, добавил нового сургуча и запечатал профессорской печатью. Так что со стороны все выглядело идеально. Находившийся при этом лечащий врач сообщил, что Фонтен использовал только одну палочку сургуча. Сама печать нашлась на половине вдовы, небрежно брошенная на фарфоровый поднос, куда она складывала на ночь кольца. Следствие по этому делу еще не закончено, и я впредь не стану утруждать вас дальнейшей информацией о ходе расследования. Вдова Фонтен ждет окончания следствия с видом оскорбленной невинности. И, конечно, она не только позволила обыскать квартиру Но сама настояла на этом. Конечно же, ни красного сургуча, ни деревянного ящика у нее не нашли. Выходит, что какой-то неизвестный вор по абсолютно непонятной причине добрался до шкатулки и печати в промежуток времени между смертью доктора Фонтена и возвращением профессора из Мюнхена, прочитал инструкцию и похитил гибельный ящик. Защита придерживается такой позиции. Если вы в это верите, значит, я зря вам пишу. Если вы все же человек благоразумный, каким я вас считаю, последуйте моему совету. Жалейте бедняжку минус, сколько вашей душе угодно, но ищите себе другую невесту, у матери которая незапятнанная репутация. И считайте, что вам повезло с двумя советчиками, прекрасным отцом и неизвестным преданным другом.